Пятое. Троцкий и заговор военных связаны между собой. Кто знает, как сегодняшние командиры поведут себя на войне? До конца ли выжгли предательство? Разоблачили многих, но далеко не всех. Он волновался, что важное звено пропущено. Следователи оборвали некоторые дела, не завершив. Когда в 1939-м был арестован сам Ежов, сотни дел развалились, не успели сшить разрозненные эпизоды. Следователи вернулись к начатым в 1937-38 и отложенным в 1939 делах, уже когда началась война. В свете военных действий предательство, считали следователи, будет заметнее. Но кто мог угадать масштабы сотрудничества Тухачевского с Рейхсвером? Тухачевский выдал Гитлеру оперативный план, как сказал Сталин на оперативном заседании военного совета. Но разве мы знаем, что именно военные успели передать Троцкому? Троцкий не последний человек в армии. Как распорядиться знаниями? В числе прочих, подняли забытое дело Нины Алексеевны Дежковой, жены легендарного комбрига Григория Дежкова, изменника Родины и германского шпиона. Дело Дежковой было сдано в архив. Папка содержала бессмысленные, не в историю допросы, хотя обвиняемая продолжала находиться в следственной тюрьме. Такое случалось. Нину Алексеевну... Взяли в 1938-м в Архангельске, через четыре месяца после ее прибытия. Соседи сопоставили фамилию новой жилищки с московскими процессами, направили запрос от Дежковой в Следственный комитет Архангельского управления НКВД. В Архангельской тюрьме держали месяц, но в Архангельске не допрашивали. Допросы Дежковой проходили в Москве. Любопытно было связать ее показания с показаниями военных и даже с показаниями идеологических вредителей, скажем, Радика. Здесь, на пересечении военного заговора и идеологических диверсий, было еще много белых пятен. Харбинские реэмигранты, коммунисты Гомендана, осадники из Польши, агенты Сикорского, беженцы из Германии и, конечно, Коминтерн. Непочатый край работы. В 1938 начинал допрашивать Нину Алексеевну Дежкову капитан Голованов, человек значительный. Голованов был человеком того типа, какой Герман Геринг характеризовал как тип возрожденческой личности. Голованов занимался масштабными делами. Выбивать признание у старухи ему было неинтересно. Допрос длился недолго. Голованов подошел к Нине Алексеевне, сжал старушечье плечо. Не сильно сжал, просто сдавил двумя пальцами и попросил рассказать все подробно. — А ну-ка по нотам, с именами-фамилиями. — Весь персимфанс. — Мне изложите, — сказал Голованов. Встряхнул Дешкову не сильно, а старуха потеряла сознание. Следователь даже не сделал попыток продолжить дознание, просто вышел из кабинета. Следующий допрос вел уже старший лейтенант Альтман, тот самый, что допрашивал Янукидзе. Но и для Альтмана работа была мелковата. Обвиняемая Дежкова была измучена горем и страхом. Она говорила крайне бестолково, часто плакала. Альтману показалось расточительным тратить время на этот материал. Тогда делом Дежковой занялся лейтенант Фалдин, но вел работу рутинно, без блеска. Правда, допросы Дежковой дважды посетил председатель Московского горкома партии Никита Хрущев. В его присутствии Фалдин проявлял больше усердия. Фалдин любил допросы. Ему нравился жанр интервью. Егор Романович мечтал стать журналистам. Из всех членов тогдашнего политбюро только Никита Сергеевич Хрущев любил лично присутствовать на допросах и пытках, не брезговал порой сам приложить руку к процедуре дознания. Хрущев был личностью эмоциональной, плясал перед Сталином в присядку и пел под балалайку матерной частушки. Так некогда Федор Басманов развлекал царя Ивана. Не следует из этого факта делать вывод о легкомыслии Хрущева или Басманова. «Батька Сталин, я всех уничтожу ради тебя!» Фразу Хрущева смогли оценить многие. С 1935 по 1938 год Хрущев, секретарь Московской городской и областной партийной организации, Ежов, нарком внутренних дел, и Успенский, начальник Московского управления НКВД, образовывали так называемую тройку. Подписями этой тройки скреплены приговоры того времени. В течение 1937 года из 136 секретарей райкомов партии в Москве и области на своих постах остались 7, остальные исчезли. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК погибли в результате репрессий 98. Из 1966 делегатов 17-го съезда 1108 брали непосредственно после съезда, и когда Хрущев подписывал приготовленные ежовым списке, он добавлял от себя до 20 фамилий. Столичные жители, которые традиционно боятся 1937 года и до сих пор поминают 1900 проклятый, должны знать, что арестовывал их Никита Сергеевич Хрущев. Секретарь Московского горкома партии лично контролировал ход арестов, требовал, чтобы цифры были впечатляющими. В 1937 Хрущев ежедневно звонил в Московское управление НКВД. Спрашивал, как идут аресты. «Москва — столица», — напоминал Никита Сергеевич наркому Ежову. «Нам негоже отставать от Калуги или Рязани». С военными у Хрущева сложились особые отношения. На Восьмом съезде Советов Хрущев сказал так. «Карающая рука пролетарского закона разгромила эту шайку и при всеобщем одобрении всех трудящихся нашей страны Стерла с лица земли эту нечисть. Речь шла о военных заговорщиках Якире, Тухачевском, Блюхере. Именно Хрущев режиссировал ход митинга на Красной площади в июне 1937 года с осуждением военных заговорщиков. Вернуться к процессу в военных казалось ему логичным. Хрущев спускался в кабинет внутренней тюрьмы на Лубянке, пил чай с лимоном, И, морщась, наблюдал, как Фалдин задает вопросы Нине Алексеевне Дешковой. Вопрос. Как давно вы занимаетесь вредительской деятельностью? И какие конкретно методы вы использовали? Ответ: Я не занималась вредительской деятельностью. Вопрос: То, что вы, Дешкова, Нина Алексеевна, являлись передаточным звеном в контактах Шпионской сети, Разоблаченные следствием, не подлежит сомнению. Ни ваша изворотливость, ни ваш цинизм, ни привычная вам ложь не помогут. Вы пытались скрыться от народного правосудия, но вам это не удалось. Мы располагаем признательными показаниями изменников родины Блюхера и Кира, вашего сожителя Григория Дешкова. Ответ. Григорий Иванович Дешков, мой муж, а не сожитель. Вопрос. Германский шпион Григорий Дежков вступил с вами в связь, но документов, регистрирующих ваши отношения, не существует. В силу этого следствие именует ваши отношения сожительством. Теперь вы должны сказать следствию где, каким образом, при участии кого вы передавали сведения о советских вооруженных силах разведки Германии. Ответ. Я хочу видеть своего мужа. Многоточие. Вопрос. Итак, следствием установлено, что вы передавали сведения через японского шпиона Гамарника и через торгового атташе германского посольства Клауке. Теперь я хочу спросить вас, каким образом вами был установлен контакт с троцкистской организацией в Коммунистической партии Польши? Ответ. Я никогда не была в Польше. Вопрос. Следствие интересует, как, посредством каких контактов, вы переправляли польским агентам данные о заседаниях троцкистских ячеек в Москве? Ответ. Я не знаю никаких ячеек. Вопрос. Не советую вам лгать. Ваш сожитель Дежков провел два года в Польше и связь с польскими вредителями им была установлена еще в 1921 году. Ответ. Мой муж воевал в Польше в составе армии Тухачевского. Вопрос. Вы видите, что запутались во лжи. Ваш сожитель был связан с Тухачевским, работавшим через польские связи непосредственно с Абвером. А вы нам тут рассказываете... Многоточие. Вопрос. Итак, вы поддерживали связь с польской троцкистской организацией через так называемых осадников, то есть лиц польской национальности, проживающих в местности, граничащей с территорией СССР. Следствие интересует, кому в Москве вы передавали печатную антисоветскую продукцию, полученную из буржуазной Польши? многоточие. В промежутках между вопросами Дежкову били резиновым шлангом по рукам и коленям. Следователь Фалдин задирал Дежковой юбку до пояса, чтобы ловчее добраться до колен, а старуха, стесняясь, закрывалась руками. Тогда следователь бил Нину Алексеевну и по рукам тоже. Нина Алексеевна скоро потеряла рассудок. Сознание уплывало, она стала говорить бессвязно. Она называла Егора Романовича Фалдина «миленький и сыночка» и норовила поцеловать ему руки. Говорила «не бей меня, сыночка» и плакала. Фалдину было крайне тяжело работать. Допрашиваемая была очевидной дурой. Фалдин старался говорить разумно, сам формулировал нужные ответы. Он ведь был без пяти минут журналист, но допрашиваемая не понимала подсказок. Нина Алексеевна думала, что скоро умрет, и боялась одного — дать показания против сына и мужа. Она переспрашивала следователя, «А вы зачем это говорите? Чем вызывала гнев Фалдина?» Нина Алексеевна готова была согласиться со всем и хотела жить, но боялась оговорить близких. Когда слышала имя Григорий, напрягалась всем существом, выплывала из небытия, говорила «невиновен». Она призналась в своем контакте с польскими троцкистами, в передаче сведений, полученных от Гамарника германской разведки, в передаче антисоветской продукции троцкистским ячейкам в Москве, но не сказала ни слова против Григория Дежкова на вопрос, через кого познакомились с врагом народа Гамарником, Нина Алексеевна ответила, так он за мной в школе ухаживал, и я у него пионер-вожатой была, и разразилась рыданиями. Фалдин бил ее по пальцам и требовал прекратить истерику. Требовалось отвечать ясно и по существу, не тратить время следователя попусту. Нина Алексеевна почувствовала, что умирает, Она сказала, «Иду к тебе, Григорий». Потом упала со стула. Пульса следователь не обнаружил. Хрущев, присутствовавший на последнем допросе, спросил, «А кто протокол подписывать станет? Пушкин?» И вышел Никита Сергеевич, сильно хлопнув дверью. «Как с такими кадрами готовиться к большой войне?» Однако Нина Алексеевна не умерла пришла в себя в лазарете тюрьмы. Перевели в общую камеру. Сокамерницы отпоили кипятком с сахаром. Обошлось. За то время, что ею не интересовались, произошли перемены в ведомстве. Нарком Ежов был арестован, допрошен, впоследствии расстрелян. Следователь Фалдин в ходе чисток не пострадал, но был переведен на фронт. Егора Романовича откомандировали в особый отдел 20-й армии, где он постепенно занялся тем, чем мечтал заняться всегда, стал военным корреспондентом. Фалдин писал статьи и репортажи, совмещая это с работой особиста. Описав бой, отдав статью во фронтовую газету, Фалдин говорил друзьям, «Сына воспитаю настоящим писателем». Никита Хрущев – Получил назначение в Киев. В Киеве Хрущев работал, не покладая рук. «Дорогой Иосиф Виссарионович, Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу принять меры. Любящий вас Н.С. Хрущев». Про Нину Алексеевну Дежкову запамятовали. Дело Нины Алексеевны Дежковой завершено не было, но и на допрос ее перестали вызывать. Такое случалось, причем нередко. Вернулись к делу Дежковой в 1942 году. Ведомство НКВД разделили на Наркомат внутренних дел во главе с Наркомом берией и Наркомат государственной безопасности под Наркомом Меркуловым. Следователь Виктор Бастрыкин, разбирая дела, по инициативе Берии он пересмотрел весь архив, и выявлены были должностные преступления. Наткнулся на любопытный допрос крупного хозяйственника Яковлева, который длился много дней. Начинали дознания Альтман и Голованов. В основном же допрос вели начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР Ямницкий и лейтенант Казакевич. Просматривая многостраничный допрос, Бастрыкин, внимательный человек, выделил следующие фрагменты беседы. Вопрос. С кем, кроме Пятакова, из руководителей антисоветской троцкистской организации, вы были связаны? Ответ. Кроме Пятакова, у меня в 1930-31 годах установилась сперва очень тесная личная связь, а затем и организационно-политическая связь с одним из руководителей троцкистой организации Яном Гамарником. Вопрос: каким образом вы установили связь с Гамарником? Ответ: Гамарника я знал во время гражданской войны по совместной работе на Украине. Моя жена Соколовская была другом его семьи. Начиная с 1930 года мы систематически встречались. Примерно в самом начале 1933 года в одной из бесед у меня на даче, в разговоре о положении на Дальнем Востоке и о внутреннем положении СССР, Гомарник заявил, что ему известно от троцкистского центра мое положение как особо законспирированного руководителя специальной группы троцкистов, находящихся на руководящих постах в партии». Гомарник сказал о существовании большого троцкистского подполья в армии, организованного в военный заговор, объединяющий все антисоветские элементы в армии, которые готовят к вооруженному восстанию против партии и правительства. В последующей встрече Гамарник рассказал, что в руководстве заговора стоят такие люди, как Тухачевский, Якир, Убаревич и ряд других видных командиров. Заговор имеет два плана захвата власти. Первый путем переворота, второй путем организации поражения СССР в войне. Поворот мысли существенный. То есть на тот случай, если переворот не удался, а он и не удался, оставался запасной вариант через Гитлера. Это еще в 1933 году решили. И далее. Вопрос. Ваше изуверское двурушничество и цинизм предателя очень красочны. Тем не менее, постарайтесь все же ответить на конкретный вопрос следствия. Как строилась ваша связь с антисоветскими организациями? Ответ. Выкристаллизовалось основное ядро нашей организации. Я, Яковлев, Варейкис, Бауман, Попов, Гамарник и Пятаков формально не входили в наш центр, но по существу информировали меня и направляли. Наряду с этим я имел самостоятельную группу мною завербованных лиц, Михайлов, Гигичкори, Токарев, Целько, Одинцов, Половинкин. Список длинный, около 30 фамилий. Следователь проверил все фамилии. Завели ли дело? Завели на каждого. Вопрос. Вы имели личные связи с иностранной разведкой? Ответ. Да, имел связь с немецкой разведкой. Конец цитаты. Начиная с этого места, разговор вялый, несерьезно, оборвано. То ли обвиняемый устал, то ли следователь халтурил. Сталин собственноручно пометил протокол. Жену Яковлева взять в оборот. Он заговорщик, и она должна рассказать все, спросить ее о знакомых близких. Далее к делу приобщено заявление на имя Сталина жены Яковлева, Соколовской. В связи с арестом моего мужа, Яковлева, я А, с которым я прожила с 1921 года, я решила рассказать все, что мне известно о борьбе Яковлева против партии, проводившейся им на протяжении многих лет. Яковлев — Являлся троцкистом с 1923 года, принимал активное участие в подпольной антисоветской организации, двурушничая для того, чтобы закрепиться на партийной работе. Далее имена. Имена те же, впрочем, есть и добавление, но без конкретики. Даже Сталин был удивлен неряшливостью допроса. Он пишет на первой странице, поперек текста. «Ежову. Кто такие?» Даже имя отчества не спросили, хорошие следователи. Нам важна не прошлая деятельность Яковлева и Соколовской, а шпионская работа за последний год, последние месяцы 1937 года. Нам нужно знать, для чего оба мерзавца почти каждый год ездили за границу. И Сталин. Четкие указания и ноль по результатам. Халатность или хуже? Но ведь выход имеется. Берем каждое из перечисленных до того имен, последовательно идем по нити его контактов. Смотрим, в каких местах обрывается нить. Любопытная получается картина. Очевидно, что Гамарник шпион. Берем этот пункт за отправной. Очевидно, что он стоит практически за каждой ячейкой троцкистов в армии. Очевидно, что дата восстания в частях армии координировалась при его участии. Смотрим, в какое время и где в точности находился гамарник. Получаем картину передвижений с Дальнего Востока на запад и обратно. А вот и страннейший документ о разоблаченной фашистско-троцкистской офицерской организации с ячейками в Средловске, Перми, Тагиле, Ворошиловске. Надеждинске, Хабаровске. То есть вплоть до Дальнего Востока тянется цепочка. Здесь даже прямо называется тактический центр и время удара. Повстанцы должны захватить военный склад номер 59 в Перми, затем захватить Пермь с ее оборонными заводами, разрушить железнодорожную магистраль, связывающую европейскую и азиатскую часть Советского Союза. Соответственно, Западная. Отдаются Германии, Восточная – Японии. И опять среди имен непременный Гамарник. Был заговор. И какой? И опять резолюция растерянного Сталина. Ежову. Странное письмо. А кто из поименованных арестован? Арестованы ли, скажем, Епифанов, Стихно, Булгаков и другие? Записка производит впечатление газетной статьи и сталин кажется ясно спросил иосиф виссарионович и снова ноль результатов нарочно впрочем ежов враг теперь мы знаем и еще в общую копилку протоколы допросов диверсантов везде мелькает дальний восток а развитие данной темы не получает логично предположить что диверсионная организация Вербует военных из тех, кто служит на Дальнем Востоке, в непосредственной близости к Гамарнику, а затем перекидывает шпионов в столицу. Пройдемся по семейным и дружеским связям Гамарника: Кто там на Дальнем Востоке у него в окружении, кто его друг, с кем откровенен, все нити ведут к семье Дешковых. Причем любопытно, что сын Григория, Сергей Дешков, служил на Дальнем Востоке. А сейчас находится на Западном фронте. Оказывается, не договорили сотрудники комиссариата внутренних дел с Надеждой Алексеевной Дешковой. Рано отложили ее дело в сторону. Есть еще материал для работы. Виктор Бастрыкин вызвал Дешкову на допрос.